Параграф пятый. Метод структурированного внимания и горизонты планирования. При составлении любого стратегического, тактического или оперативного плана нам приходится учитывать по крайней мере два важных аспекта. Большое количество задач и возможность внесения изменений в планы. Рассмотрим их подробнее. В современном мире каждый человек сталкивается с необходимостью отслеживать и контролировать огромный объем информации, поток которой растет с каждым днем. По самым приблизительным оценкам, современному менеджеру каждый день приходится удерживать в голове до 60-70 больших и маленьких задач и дел, которые нужно обязательно решить или не забыть сделать. В результате этого сознание испытывает сильные нагрузки, часть информации теряется, забывается, стирается из памяти. Такая перегруженность сознания служит наиболее типичной причиной стресса, психоэмоционального и профессионального выгорания, когда человек уже не в состоянии адекватно реагировать на изменения ситуации и выполнять свои профессиональные обязанности. И это результат попыток только удержать в памяти дела и задачи, а сил на то, чтобы сосредоточиться на приоритетных направлениях и задачах, вдуматься в них уже не хватает. Любой план, как уже неоднократно говорилось ранее, это не жесткие рамки, в которые мы пытаемся втиснуть живую реальность, и не статичный, раз и навсегда утвержденный график. Это достаточно гибкая система организации деятельности, позволяющая оперативно вносить коррективы в запланированные дела. Изменение сроков, степени, важности задач приводит к тому, что мы можем перемещать, переносить их на более дальние или ближние сроки. Оптимальным способом, позволяющим упорядочить огромное количество напоминаний и задач, а также их перемещение, является метод структурирования внимания, далее МСВ, разработанный и предложенный Глебом Архангельским в качестве основы эффективной системы планирования. Главная функция МСВ – вспоминать о нужных делах в нужное время. Метод достаточно прост в использовании и позволяет применять значительное число классических инструментов планирования и расстановки приоритетов. При создании метода учитывались некоторые свойства человеческого внимания, структура которого состоит из трех основных составляющих – сознание, предсознание, подсознание. Сознание человека может успешно работать только с одним объектом – делом, мыслью, документом. Умение некоторых людей трудиться над несколькими делами одновременно следствие высокой переключаемости внимания. Предсознание может контролировать 7 плюс-минус 2 объекта. Например, водитель, основное внимание которого сосредоточено на дороге, с помощью предсознания управляет несколькими ключевыми группами приборов. Занимаясь одной главной проблемой, можно держать в поле зрения еще от 5 до 9 объектов, но не больше. Объекты из предсознания легко перемещаются в сознание и наоборот, поэтому именно в предсознании нужно держать те дела, благоприятный момент для решения которых может наступить в ближайшее время. Подсознание может работать с бесконечным количеством объектов. Пока ваше сознание работает над одной проблемой, предсознание удерживает еще 5-9 объектов, а подсознание работает со всеми остальными. Самая распространенная ошибка состоит в том, что часто люди нерационально используют свое сознание и предсознание, стремясь удержать в них гораздо больше дел и задач, чем те способны вместить. Отсюда и информационная перегрузка, и стрессы. Искусство эффективного управления задачами и рационально организованного планирования состоит в том, чтобы не пытаться решить все проблемы одновременно, а уметь сконцентрироваться на одной, имея в виду несколько И забыв об остальных. Для этого необходимо создать систему, позволяющую оперативно перемещать задачи между элементами структуры внимания по мере изменения уровня их значимости. Необходимо разгрузить свое сознание, вытеснив за пределы мозга все дела, мысли и задачи. Этому способствует реализация принципа материализации и планирования. Вся система личного планирования ⁇ продолжение, материализация вашего сознания. Соответственно, ее нужно структурировать так же, как и внимание, то есть она должна включать в себя три области. Область первая. Фокус внимания. Область, соответствующая сознанию. В ней в один момент времени должен находиться только один объект, тот, с которым вы непосредственно работаете. Область вторая. Область ближайшего внимания соответствует предсознанию. В ней должно быть 7 плюс-минус два объекта, необходимых вам для работы или для напоминания о какой-то задаче. Область третья. Область далекого внимания соответствует подсознанию. В ней хранится вся остальная информация. Если вы предвидите в ближайшем будущем появление удобного момента для совершения какого-либо дела, нужно переложить напоминатель о нем из области далекого внимания в область ближайшего внимания. При этом, естественно, наименее необходимый объект из этой области нужно убрать, чтобы сохранить оптимальное число объектов 7 плюс минус 2. Для обеспечения эффективности системы необходимо неукоснительно следовать правилу перемещения через границы областей. Стоит особо отметить, что внутри этих областей мы можем не придерживаться строгого порядка и не обращать внимания на царящий в них хаос. Главное — жестко придерживаться установленных границ и правил перемещения дел через них. Это даст гарантию того, что вы вспомните о том, что вам необходимо сделать в нужное время, не тратя слишком много сил на наведение порядка. При этом голова у вас будет всегда свободна для мыслей и творчества. Метод структурированного внимания служит основой для техники контекстного планирования и эффективного функционирования таких его инструментов, как ежедневник и другое. Универсальность метода заключается в том, что он одинаково хорошо работает при планировании как ежедневных задач, так и более долгосрочных проектов, а также может служить основой стратегического планирования. Пример применения метода структурированного внимания из личной практики. Планирование у меня ведется в Outlook. но в течение дня ключевые задачи мне комфортно писать на цветных бумажках. Добавляется мотивация настройки на выполнение, плюс приятно по выполнении рвать эти бумажки и выкидывать. На поверхности рабочего ноутбука помещаются ровно 9 бумажек. Через некоторое время после начала рабочего дня поверхность ноутбука заполнена. Если появляется новая задача, я пишу ее на бумажке, И, чтобы положить на поверхность, просто вынужден что-то оттуда снять и убрать в подсознание пространство рядом с ноутбуком. Таким образом, я гарантирую, что в предсознании у меня всегда не больше девяти напоминалок, и нужное будет замечено в подходящий момент. Глеб Архангельский. Time-Drive Как успевать жить и работать.